Путешествие в поезде. Пассажиров в вагоне было немного, и к ночи проводник успел основательно надраться. Когда Куприянов заглянул к нему, тот держал в руке граненый стакан и, глядя на свое отражение в окне, напевал что-то невнятное. «Куприянов он встретил как родного. Садись, друг. Выпьешь?» «Не откажусь», — потирая руки, ответил Куприянов, который в последнее время пил очень редко, и лишь в случае крайней необходимости. Проводник привычно полез за бутылкой под стол, но она оказалась пустой. Его разочарованию не было предела. Видимо, разлилась, выдавила на себя. — А больше взять негде? — деловито спросил Куприянов. — Надо идти в вагон-ресторан, — грустно заметил проводник. Он проглотил все, что оставалось в стакане, и почему-то посмотрел сквозь него на тусклую лампу. — А не поздно? — — поинтересовался Куприянов. «С деньгами всегда можно», — нравоучительно заметил проводник. Но тут его лицо приняло загадочное выражение. «Понял», — сказал Куприянов. «Добавлю». Он вытащил из бумажника несколько купюр и протянул проводнику. Тут страшно оживился, схватил форменный китель и двинулся в коридор. «Подожди», — остановил его Куприянов. «Куртку-то на день, холодно уже». Он забрал у проводника фирменный китель и помог надеть теплую куртку. «Порядок!» — пробормотал проводник и исчез. Куприенов взял чистый стакан, налил в него чая и, оглядевшись, добавил в стакан немного белого порошка из пузырька, который тут же упрятал в карман. Накинул китель проводника и пошел по коридору. Дошел до третьего купе, громко постучал и открыл дверь. «Чай заказывали?» Поезд пришел в Москву рано утром. Куприянов вышел на перрон одним из последних. Когда он проходил мимо вагона, в котором накануне разносил чай, то увидел, как из двери санитары выносят на носилках чей-то труп. Милиционер, держа в руке паспорт, записывал в протокол данные умершего. Так, фамилия Пшеничный. Смотри-ка, тоже в милиции служил. Рядом суетился давишний проводник в кителе лицо у него после выпивки и бессонной ночи было помятым куприянов он разумеется не узнал на привокзальной площади куприянов позвонил с телефона автомата услышав знакомый голос коротко доложил вопрос решен услышал в ответ следующий твой друг детства сергей помню ответил куприянов